отличавшимся при огромными от пола до потолка окнами, отчасти оправдывавшими громкое название. Хрустальный чудо-дворец, возведенный тароватыми англичанами для всемирной выставки, сплошь из стекла и железа, у нас видели разве на картинках? Однако до того впечатлились сим провозвестием будущих чудес архитектуры, что стеклянные веяния сказались даже и на трактирах. Не успел Александр Григорьевич отломить кусочек хлеба и намазать его маслом,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 Вчера в седьмом часу был на поминках и никуда оттуда не отлучался, что подтверждает большое количество свидетелей. — наклонил голову Парфирий Петрович. — Далее. Остаются двое. Номер первый. Вдова губернского секретаря Аксинья Заиловна Липучкина. Июня четырнадцатого дня взяла под залог бус четыре рубля. Где пребывала весь вчерашний вечер, неизвестно. Однако женщина она сухонькая и вот такого росточка.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 — Глаза голубые, волос кучерявый, лицом чист, румянец, трезвый характер. — Нет! — твердо объявил надворный советник, прочтя до конца. — Не попов это. Найте вашу тетрадочку. Заметов расстроился. — Почему, вы знаете? Кинжалом он владеет, и алиби у него нет. — Да вот у вас написано. По сведениям соседей, играет на бирже, имеет счет в сберегательной кассе.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 Беден он очень. Настасья говорит, иногда мать ему пришлет, но что она может вдовата? Раньше уроки давал, бросил. В общем, положение у него такое, что либо вомут головой, либо с топором на улицу. Красиво, на логическом тезисе окончил свой отчет Александр Григорьевич и с полным правом вознаградил себя стопкой, да еще и хлебнул ложку другую третью. А у вас что, Парфир Петрович? Почти ничего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 Отнюдь не с перепугу он взял сущие пустяки, а, прочим и даже содержимым комода пренебрег. — Отчего же тогда, если не с перепугу? — Побрезговался. Коротко и как-то сухо ответствовал Парфирий Петрович. Взял, сколько ему было надобно, и тем удовольствовался. — от удивления славаерстничал Заметов, вообще-то почитавший прибавление «с» на конце признаком отсталости. — Это я недопонял!